Глава 28. Библиотека герцога Роксбурга. Ноябрь 1810, январь 1811 года. К концу 1810 года правительство оказалось в тяжелейшей ситуации. Отовсюду поступали дурные вести. Французы побеждали везде. Великие державы Европы, ранее выступавшие заодно с Британией в борьбе против Бонапарта и впоследствии им разбитые, перешли на сторону Франции. Торговля была подорвана войной, по всему королевству состоятельные граждане разорялись. Два года подряд случался неурожай. У короля заболела и умерла младшая дочь, и он от горя сошел с ума. Война разрушила безмятежное настоящее и покрыла мраком неизвестности будущее. Солдаты, купцы, политики и фермеры все проклинали час своего рождения, но волшебники, вот уж воистину совсем иная порода людей, были безмерно рады такому развитию событий. Уже много столетий их профессия не пользовалась столь большим спросом и уважением. Все попытки справиться с неприятелем оказывались безуспешными. И теперь Британия уповала на магию. Во всех департаментах военного ведомства и адмиралтейства жаждали видеть мистера Норрелла и мистера Стрэнджа. В доме на Ганновер-сквер дел было столько, что визитеры порой дожидались приема до трех-четырех часов ночи. Поначалу это было не страшно, джентльмены неплохо проводили время в гостиной мистера норрелла, но для тех кто пришел последним ожидание превращалось в пытку сидеть среди ночи перед закрытой дверью и знать что за нею два волшебника творят колдовство повсюду рассказывали что бонапарт ищет себе волшебника шпионы лорда ливерпуля сообщали что успехи английских волшебников вызвали зависть императора. и он разослал по своим владениям офицеров на поиски собственных чародеев. Посланцы сумели найти только одного — голландца по фамилии Витлов, который обладал волшебным платяным шкафом. Шкаф погрузили на баржу ландо и привезли в Париж. Витлов предстал в Версале перед Наполеоном и заявил, что найдет в своем шкафу ответ на любой вопрос. По рассказам агентов, император задал следующие три вопроса. Родит ли императрица мальчика? Ждать ли новой измены русского царя? Когда будет побеждена Англия? Витлов забирался в шкаф и вылезал с ответами «да», «нет», через четыре недели. Всякий раз, как он входил в шкаф, Оттуда раздавались страшные звуки, словно внутри бушевала стая демонов. Из щелей валили облака серебристых звездочек, а сам гардероб раскачивался на коротеньких ножках, выполненных в форме когтистых лап. Выслушав ответы, Бонапарт некоторое время молча рассматривал шкаф, потом быстро подошел и отворил дверцы. Внутри оказался гусь. который производил шум, запас селитры для производства серебряных звездочек и карлик, который поджигал селитру и дразнил гуся. Что стало с карликом и Витловом, неизвестно, но гуся император съел за обедом на следующий день. В середине ноября адмиралтейство пригласило мистера Норрелла и мистера Стрэнджа Портсмут, дать смотр ламаншскому флоту. Этой чести прежде удостаивались адмиралы, герои и короли. В назначенный день два волшебника и Арабелла отправились в Портсмут в карете мистера Норрелла. Город встретил их орудийным салютом со всех кораблей, стоявших в гавани, и всех ее фортов. Почетные гости сели в шлюпку. и меж салютующих кораблей их доставили в Спитхед. За ними на катерах следовали адмиралы, флаг-офицеры и капитаны. Гавань была заполнена лодками, на которых волшебников встречали добрые граждане Портсмута, громко кричавшие «Ура!». Вернувшись на берег, мистер Норрел, мистер и миссис Стрэндж осмотрели Портсмутскую верфь и портовые доки, а вечером в их честь устроили иллюминацию и большой бал в городской ассамблее. По общему мнению, бал удался. Единственная неловкость произошла, когда кто-то из гостей по простоте душевной осведомился у мистера Норрела, как тому понравились город и бал. Мистер Норрелл ответил грубо и резко, словно желая показать, что не намерен беседовать с лицами рангом ниже адмирала. Впрочем, разочарование обывателей быстро сгладило веселое, непринужденное поведение мистера и миссис Стрэндж. Они были счастливы познакомиться со славными жителями Портсмута и отцами города, восхищались оказанным приемом, флотом, верфями и портом. Мистер Стрэндж не пропустил ни одного танца. Его супруга — всего два, чтобы перевести дух. И в свои апартаменты в Короне они приехали только в два часа ночи. Спать они легли около трех, а уже в семь Стрэндж разбудил стук в дверь. Недовольный он поднялся с постели, открыл дверь и увидел в коридоре гостиничного слугу. — Прошу прощения, сэр, — произнес тот. Но адмирал Порто просил известить вас, что лжеприлат налетел на песчаную лошадь. Он послал капитана Гилби с приказом привести одного из волшебников, но у другого болит голова, и он не хочет ехать. Стрэндж почти ничего не понял. Он подозревал, что даже выспавшись, полного смысла услышанного, все равно не постиг бы. Ясно было, что-то случилось, и ему надо куда-то ехать. «Скажите этому самому капитану, что я иду?» Вздохнув, произнес он. Стрэндж оделся и спустился в кофейню, где приятный молодой человек в капитанском мундире мерил шагами комнату. Это был капитан Гилби. Стрэндж видел его на балу, он обладал прекрасными манерами и, несомненно, был умен. Заметив Стрэнджа, капитан облегченно вздохнул и объяснил, что корабль... лже сел на мель возле Спитхеда. Возможно, корабль удастся снять с мели без серьезных повреждений, а, возможно, нет. Адмирал Порто умолял волшебников приехать и посмотреть, не могут ли они чем-либо помочь. У дверей короны ждала двуколка. Гостиничный слуга держал лошадь под узцы. Стрэндж и капитан уселись, капитан взял вожжи и лошадь резво побежала по утреннему городу. Портсмут уже знал о тревожной новости. На улицах началась суета. Открывались ставни из окон, высовывались головы в ночных колпаках. Кто-то что-то кричал, спрашивал, им отвечали с улицы. Многие уже спешили в том направлении, куда ехали капитан и волшебник. У пристани капитан Гилби остановил коляску. Было холодно и сыро. С моря дул свежий бриз. Невдалеке лежал на боку огромный корабль. Маленькие черные фигурки матросов карабкались по борту. Вокруг корабля теснили шлюпки и небольшие парусные суда. Люди с этих суденышек громко перекликались с матросами на корабле. Неопытному взгляду Стрэнджа казалось, что корабль решил прилечь и поспать. Он подумал, что на месте капитана просто строго поговорил бы с судном и заставил его встать. «В гавань Портсмута постоянно входят десятки кораблей и столько же покидают ее», — сказал он. «Как такое могло случиться?» Капитан Гилби пожал плечами. «Боюсь, тут нет ничего невероятного. Штурман мог не знать спидхетские фарватеры или был пьян». На пристани уже собралась большая толпа. В Портсмуте каждый житель связан с морем и флотом, и когда подобное случается, то затрагивает буквально всех. Повседневные разговоры крутятся вокруг кораблей, вошедших в гавань, и судов на рейде. Если корабль садится на мель, до этого есть дело каждому. Зрелище привлекает внимание не только местных бездельников, а их и здесь достаточно. но и почтенных граждан, торговцев и, конечно, матросов и офицеров, у которых есть свободное время. В толпе уже начались жаркие споры, что именно штурман сделал не так и что следует делать теперь. Когда люди узнали Стрэнджа и поняли, зачем он явился, каждый постарался довести свое мнение до сведения волшебника. К сожалению, обилие морских терминов мешало Стрэнджу понять услышанное. В какой-то момент он имел неосторожность спросить, что означает идти в Бей-де-Винт и увалиться под ветер, и в итоге выслушал подробное объяснение принципов хождения под парусами, из которого вообще ничего не понял. — Хорошо, — сказал Стрэндж. — Главная беда, как я понял, в том, что оно лежит на боку. — Я могу поставить корабль прямо? Это совсем несложно. — Господи, ни в коем случае! — скричал капитан Гилби. — Если не сделать это с величайшей осторожностью, корпус расколется пополам, и все утонут. — Вот как! — пробормотал Стрэндж. Следующее его предложение оказалось еще более неприемлемым. Кто-то в толпе... обмолвился о сильном ветре и высокой волне, которые могут стронуть корабль, и волшебник решил вызвать ветер. Стрэндж поднял руки и приготовился произнести заклинание. — Что вы собираетесь делать? задал вопрос капитан Гилби. Стрэндж объяснил. — Нет, нет, нет! — с мольбой в голосе закричал капитан. Несколько человек схватили Стрэнджа. Один из них принялся трясти его изо всех сил, словно думал, что может таким образом развеять чары, пока они не подействовали. Сейчас дует зюйтвест, пояснил капитан Гилби. Если он станет крепче, то потащит судно по отмели, и оно наверняка расколется. Все утонут. Кто-то вслух поинтересовался, как могут в адмиралтействе восторгаться таким невеждой, как этот малый. Ему с ехицей вторили, что Стрэндж — волшебник никудышный но, по крайней мере, отличный танцор. Послышался хохот. — Как называется песок? — не обращая внимания на издевки, спросил Стрэндж. Капитан Гилби недоуменно посмотрел на волшебника и потряс головой, давая понять, что озадачен вопросом. «Это... это место, за которое зацепился корабль», — терпеливо втолковывал Стрэндж. «Там что-то про лошадей». «Отмель называется песчаная лошадь», — сухо ответил капитан и заговорил с кем-то еще. В следующие несколько минут никто не обращал внимания на волшебника. Все наблюдали за шлюпами, бригами и катерами, снующими вокруг лжеприлата. смотрели на небо и обсуждали, как меняется погода и какой ветер будет к приливу. Вдруг несколько человек заметили что-то в воде. Там появилось нечто странное, продолговатое, серебристое, имеющее голову необычной формы с гривой, которая развивалась, как бледная пелена на ветру. Нечто двигалось к лжеприлату. Не успели наблюдатели удивиться этому зрелищу, как в воде возникло еще несколько таких существ. Через мгновение там была уже целая стая серебристых силуэтов, легко и быстро скользящих в воде по направлению к кораблю. — Что за чудеса! — проговорил кто-то в толпе. — Существа были гораздо крупнее человека, но не походили на рыб или дельфинов. «Лошади?» — откликнулся на вопросы толпы Стрэндж. «Откуда они взялись?» «Их сделал я?» — объяснил волшебник. «Из песка. Если точнее, из песка песчаной лошади». «А они не растворятся в воде?» — спросили из толпы. «Зачем они?» — поинтересовался капитан Гилби. Стрэндж принялся объяснять. «Они сделаны из песка, морской воды и магии, и будут существовать, пока для них есть работа. Капитан Гилби, отправьте шлюпку на Лже-Прилата, чтобы сообщить капитану, пусть его люди привяжут к кораблю как можно больше этих лошадей. Они стащат судно сотмели». «О!», -о, -о, -о, -о — воскликнул капитан Гилби. «Очень хорошо! Да, конечно!» Через полчаса после того, как капитан Лжеприлата получил это распоряжение, его корабль был снят с мели, матросы бросопили паруса по ветру и были заняты еще тысячью и одним делом, которыми постоянно заняты матросы, и которые, по-своему, не менее загадочны, чем действия волшебников. Тем не менее. Надо признать, что волшебство сработало не совсем так, как рассчитывал Стрэндж. Он не предполагал, что заарканить и запрячь песчаных лошадей будет очень трудно, хотя и постарался сделать их максимально послушными. Однако моряки плохо знают, как обращаться с лошадьми. Они знают море и больше ничего. Некоторые умудрились заарканить лошадь и привязать ее, а другие либо не знали, с чего начать, либо боялись серебристых призрачных существ и отказывались иметь с ними дело. Из сотни лошадей созданных стрэнджем сумели запрячь десятка два, конечно они и помогли стянуть лжеприлата сотмели, но главным оказалось то, что за счет создания множества песчаных животных в отмеле образовалось понижение. В самом портсмуте мнения жителей разделились. Сделал ли Стрэндж действительно нечто замечательное, спасая лжеприлата, или просто использовал бедствие для своей карьеры? Многие капитаны и офицеры считали, что волшебство слишком отдавало показухой, и его целью было не столько спасти корабль, сколько привлечь внимание адмиралтейства. Сделав свою работу, лошади не исчезли, как обещал Стрэндж. Вместо этого Они плавали по гавани еще полтора дня, после чего легли на дно отмели в новых и самых неожиданных местах. Капитаны и лоцманы жаловались адмиралу Порта, что Стрэндж полностью изменил фарватеры и отмели, и теперь флот должен заново делать промеры глубины, составлять новые лоцы. Однако в Лондоне... где министры знали о морях и мореходстве не больше Стрэнджа, поняли одно — волшебник спас судно, потеря которого стоила бы Адмиралтейству кучу денег. «Главное, что показало спасение лжеприлата», — говорил сэр Уолтер Поул Лорду Ливерпулю, «очень важно иметь под рукой волшебника, который справится с неожиданностью на месте». Это дает огромные преимущества. Я знаю, что обсуждалось предложение командировать в район боевых действий мистера Норрелла, но от него пришлось отказаться. Как насчет Стрэнджа?» Лорд Ливерпуль задумался. «Полагаю, — ответил он, — отправка мистера Стрэнджа в распоряжение одного из наших военачальников будет оправдана, если только мы уверены... что этот военачальник скоро одержит блестящую победу. Иначе это будет непростительной тратой талантов мистера Стрэнджа, которые, видит Бог, остро нужны нам в Лондоне. Честно говоря, выбор невелик. Речь может идти только о лорде Веллингтоне. Вы совершенно правы. Лорд Веллингтон со своей армией находился в Португалии, поэтому узнать его мнение по данному вопросу не представлялось возможным. Однако супруга его проживала в доме номер одиннадцать по Харли-стрит, как раз напротив особняка сэра Уолтера. В тот же вечер сэр Уолтер постучался к леди Веллингтон и спросил, как, по ее мнению, отнесется лорд Веллингтон к идее прислать в его армию волшебника. «Леди Веллингтон!» Маленькая несчастная женщина, мнением которой супруг нисколько не дорожил, затруднилась ответить на этот вопрос. Стрэндж, со своей стороны, был в восторге от предложения. Рабелла, хотя и обрадовалась несколько меньше, дала свое согласие. Наиболее серьезным препятствием, что никого не удивило, оказался мистер Норрелл. Прошел год с начала ученичества, и мистер Норрелл привык во многом полагаться на Стрэнджа. Он консультировался с ним по всем вопросам, по которым прежде обращался к Дролайту и Лассельсу. В отсутствие Стрэнджа мистер Норрелл говорил только о нем, в присутствии Стрэнджа — только с ним. Чувство привязанности было для Норрелла совершенно новым и потому чрезвычайно сильным. Никогда раньше чье-либо общество не доставляло ему удовольствия. Если Стрэндж умудрялся исчезнуть на четверть часа из переполненной гостиной или где-нибудь на балу, мистер Норрелл посылал Дроллайт посмотреть, куда тот ушел и с кем разговаривает. Когда мистер Норрелл узнал, что его единственного ученика собираются послать на войну, то возмутился. — Меня изумляет, сэр Уолтер, — сказал он, — что вы решились хотя бы заговорить об этом. — Когда идет война, каждый должен быть готов принести жертвы ради своей страны, — несколько раздраженно возразил сэр Уолтер. — И вы знаете, что тысячи людей уже отдали за нее жизнь. — Но то были солдаты, — скричал мистер Норвелл. О, я готов признать, что солдат по-своему очень ценен, но потеря солдатской жизни для нации ничто по сравнению с потерей мистера Стрэнджа. В Хай-Уикомбе есть школа, где каждый год готовят по три сотни офицеров. Дал бы мне Господь иметь триста учеников будущих волшебников. Тогда у английской магии были бы блестящие перспективы». После неудачной попытки сэра Уолтера с мистером норрелом решили поговорить лорд Ливерпуль и герцог Йоркский. Но и они не смогли убедить старика. Само упоминание об отъезде Стрэнджа на войну приводило его в ужас. «Вы не хотите учитывать, сэр», — убеждал его Стрэндж, — «что английская магия может заслужить глубочайшую признательность нации». — О, да, конечно, — сварливо соглашался мистер Норрелл, — но ничто другое так не напомнит о короле-вороне и всей той дикой вредоносной магии, которую применяли английские волшебники на полях сражений. Люди подумают, что мы вызываем эльфов и советуемся с совами и медведями, а я хочу, чтобы английскую магию считали спокойной. респектабельной профессии, которая... «Но, сэр!» — прервал его Стрэндж, не желая слушать в сотый раз знакомую речь. «У меня не будет за спиной свита из рыцарей эльфов, и есть другие соображения, которые не следует оставлять без внимания. Мы с вами часто жаловались, что нас просят выполнять одни и те же магические практики. Смею предположить, что при вратности войны заставит меня прибегнуть к волшебству, которое я раньше не использовал, и таким образом появится возможность через практику магии углубить ее теорию. Мы с вами об этом не раз говорили. Однако коллеги-волшебники слишком разнились характером, чтобы прийти к согласию по такому вопросу. Стрэндж говорил о пренебрежении опасностью во славу английской магии, его язык и метафоры были почерпнуты из азартных игр или из военного искусства и не могли убедить мистера Норрелла. Мистер Норрелл силился внушить Стрэнджу, что тот найдет войну чрезвычайно неприятной. На полях сражений часто бывает холодно и сыро. «Вам это понравится куда меньше, чем вы сейчас воображаете!» В течение нескольких недель в январе-феврале 1811 года казалось, что твердая позиция мистера Норрелла остановит Стрэнджа. Сэр Уолтер, лорд Ливерпуль, герцог Йоркский и Стрэндж допустили одну и ту же ошибку. Они взывали... лучшим качествам мистера Норрелла, благородству, чувству долга и патриотизму. Несомненно, мистер Норрл обладал этими добродетелями, но у него были и другие качества, более развитые и способные возобладать над высшими соображениями. К счастью, рядом с мистером Норреллом находились два джентльмена, которые знали, как правильно подойти к делу. Лассельс и Дролайт не меньше Стрэнджа хотели, чтобы тот отправился в Португалию и решили сыграть на озабоченности мистера Норрелла судьбой библиотеки герцога Роксбургского. Эта библиотека давно мучила старого волшебника. Она была одной из лучших в королевстве и уступала только личной библиотеке мистера Норрелла. Судьба ее была любопытна и непроста. Лет пятьдесят назад герцог Роксбургский, умнейший и образованнейший джентльмен, влюбился в сестру королевы и просил у монарха разрешения на ней жениться. По разным причинам, связанным с иерархией и придворным этикетом, король отказал. Сердца герцога и его возлюбленной были разбиты, и оба торжественно поклялись любить друг друга вечно и никогда, ни при каких обстоятельствах, не сочетаться браком ни с кем другим. Я не знаю, сдержала ли обет сестра королевы, но герцог удалился в свой замок на границе с Шотландией и, дабы наполнить смыслом одинокое существование, начал собирать редкие книги. Уникальные средневековые манускрипты и первопечатные книги, созданные такими гениями, как Уильям Кэкстон из Лондона и Вальдарфер из Венеции. К началу века библиотека герцога стала одним из чудес света. Его светлость увлекался поэзией, рыцарством, историей и богословием. К магии он особого интереса не питал, но ему нравились все старинные книги. И было бы странно, если бы в его библиотеку не попали один-два сборника магических текстов. Мистер Норролл много раз писал герцогу, просил разрешения осмотреть библиотеку и, возможно, приобрести книги по магии, которыми владеет герцог. Однако тот не пожелал... удовлетворить любопытством мистера Норрула и, обладая несметными богатствами, не нуждался в деньгах волшебника. Поскольку он остался верен обещанию данному сестре королевы, детей у него не было, как не было и очевидных наследников. После смерти герцога у нескольких его дальних родственников появилась навязчивая идея, что именно им, надлежит стать следующим герцогом Роксбургом. Они предъявили свои претензии комитету по привилегиям при Палате лордов. Комитет разобрал дело и пришел к заключению, что новым герцогом должен стать либо генерал-майор Кэр, либо сэр Джеймс Иннес. Но кто именно? Комитет не определился и постановил, что разыскание надо продолжить. К началу 1811 года дело оставалось нерешенным. Во вторник, холодным мокрым утром, мистер Норрел сидел в своей библиотеке на Ганновер-сквер с мистером Лассельсом и мистером Дроллитом. В комнате находился и Чилдермас. Он по поручению мистера Норрелла составлял письма в различные правительственные департаменты. Стрэндж с женой уехали в Твикенем. навестить друга». Лассельс и дролойд обсуждали тяжбу Кэра с Инносом. Несколько внешне случайных упоминаний о знаменитой библиотеке привлекли внимание мистера Норрелла. «Что мы знаем об этих людях?» — спросил он Лассельса. «Они интересуются магической практикой?» Лассельс улыбнулся. «Не беспокойтесь, сэр. Уверяю вас, их интересует одно — — Герцогский титул. Не думаю, что кто-нибудь из них хоть раз в жизни открывал книгу. — Вот как? Им нет дела до книг? Что ж, это обнадеживает. Мистер Норрелл на минуту задумался. — Предположим, один из них вступил во владение библиотекой, решил переставить книги на полке, нашел редкий магический текст и заинтересовался. Вы ведь знаете, магия вызывает человеческое любопытство. Это прискорбные последствия моих собственных успехов. Он может что-нибудь прочесть, и на него найдет блажь, попробовать парочку заклинаний. В конце концов, я сам так начинал, когда двенадцатилетним мальчиком открыл книгу в библиотеке моего дяди и нашел там один единственный лист, вырванный из какого-то старинного манускрипта. — Стоило его прочесть, как ко мне пришло убеждение, я должен быть волшебником. — Действительно? Как интересно! — скучающим тоном отозвался Лассельс. — Но вряд ли это случится с Кером или Иннесом. Иннесу за семьдесят, Керу столько же. Не тот возраст, чтобы начинать новую карьеру. — О! У них... Могут быть молодые родственники, и они, возможно, читают «Друзья английской магии» и современного волшебника. Такие люди не упустят книгу по магии, если она попадется им на глаза. Нет уж, простите, мистер Лассельс, но преклонный возраст этих двух джентльменов еще не гарантирует безопасность. «Сомневаюсь, сэр, что кто-то из юных тауматаманов...» которых вы так живо описали, вообще увидит эту библиотеку. В борьбе за герцогское наследство и Кэр, и Иннос понесли огромные расходы. Кто бы ни стал новым герцогом, ему первым делом надо будет расплатиться с адвокатами. Когда они войдут в замок Флорс, то примутся искать, что можно продать». Я очень удивлюсь, если через неделю после окончательного определения наследника библиотеку не выставят на торги. На торги? С явной тревогой в голосе вскричал мистер Норру. Чего вы испугались? спросил Чилдермас, поднимая голову от писем. Обычно вы ничему так не радуетесь, как книжным аукционам. То было раньше. — ответил мистер Норрл, — когда в королевстве книгами по магии никто не интересовался, кроме меня, разумеется. Теперь, боюсь, многие захотят их приобрести. Наверное, в «Таймс» поместят объявление об аукционе и его результаты. — Ничего, — заметил Дроллайт, — если книги купит кто-нибудь другой, вы можете пожаловаться министрам, даже принцу Уэльскому. — Нация заинтересована в том, чтобы книги по магии сосредоточились именно в ваших руках, мистер Норрел, а не в чьих-либо еще. — Исключая Стрэнджа, — ставил Лассельс, — не думаю, что министры или принц Уэльский станут возражать, если Стрэндж приобретет эти книги. — Это так, — согласился Дроллайт, — А Стрэнджа я забыл. Мистер Норрелл был на грани паники. — Мистер Стрэндж должен понимать, что эти книги следует купить мне. Их необходимо собрать в одной библиотеке. Нельзя их разделять. Он оглядел присутствующих, ища поддержки. — Естественно, — продолжал мистер Норрелл. — Я не возражаю, если мистер Стрэндж прочтет их. Всем известно, сколько моих книг, притом ценнейших, я передал мистеру Стрэнджу. Это... это будет зависеть от их содержания. Дроллайт, Лассельс и Чилдермас молчали. Они знали, сколько книг мистер Норролл отдал Стрэнджу для прочтения и сколько от него спрятал. Стрэндж, джентльмен! — прервал затянувшееся молчание Лассельс. — Он ведет себя как джентльмен и ожидает от вас того же. Ежели книги будут предложены именно вам, то вы их спокойно купите. Но если их выставят на аукцион, он будет вправе составить вам конкуренцию. Наступила пауза. Мистер Норрелл нервно облизнул губы и обратился к Лассельсу с вопросом. Как вы считаете, будут проданы книги через аукцион или путем частной сделки? Через аукцион в один голос заявили Лассельс, Дролид и Чилдермас. Мистер Норрелл закрыл лицо ладонями. Что ж, неторопливо начал Лассельс, словно обдумывая мысль, которая только что пришла ему в голову. — Стрэндж, конечно, не сможет принять участие в аукционе, если уедет за границу. Он отхлебнул кофе. — Ведь он собирается ехать. Лицо мистера Норрелла осветилось надеждой. Вдруг стало ясно, что отъезд Стрэнджа в Португалию на год-другой в высшей степени желателен.